Глава девятнадцатая Иван явился в мастерскую не в настроении. Василия пришлось оставить в саду. Не будешь ведь рядом с ним сидеть, караулить. В мастерской дел немерено. Да и смешно это. Отец приказал, приказ выполнен. И точка. Вот только как теперь тонкую работу делать? потоки настраивать, кристаллы мелкие в зажимы вставлять. Никак. Руки дергаются, норовятся стола все смести. Придется заковку браться. Чистый огонь разгонит печаль, сожжет все дурные мысли. Фома тут как тут. Раздул горн и смотрит, что наставник делать будет. Подумал Иван, и решил, что настроение у него в самый раз новый меч выковать. Да непростой, а с набором охранных функций. Надо только болванку давно приготовленную достать, да на разогрев сунуть. А пока полоса металла раскаляться будет, стоит вспомнить все, чему их на занятиях учили. Форма, поковка, плетение полос, плюс рукоять, гнезда под кристаллы. Подмастерье видел, что мастер не в духе и под руку не лез. А Иван вспоминал: перо совы для легкости, капля живой воды для силы, капля мертвой воды, чтобы раны от меча, нанесенные врагам, не заживали. Что еще? Волчья шерсть, медвежий клык, коготь рыси. Зелье еще нужно на разрыв траве до девесили. Фома аж дышать забыл, наблюдая за тем, как мастер собирает то одно, то другое. Давно уверился Фома, что царевич сильный ведун, только молодой еще. Живет в столице, ест обычную еду, даже трактиром не брезгует, ни бороды, ни усов не носит, глаза светлые, волосы темные. Ничем себя не выдает, а бы творит такое, что не каждый волх из чаще дремучий сумеет. А Иван, перебирая тоиски до мешочки, бурчал себе под нос. Вот чего усово того перо не попросил. Какой бы меч вышел. А так только пушинка какая-то. А шерсть волчья откуда? Неужели волкола кастрик? А ведь точно. Пили мы с ним, и он мне шерсти клок проиграл. А медвежий клык откуда? Шаман подарил. У него из клыков целое ожерелье было. Он мне клык, я ему камень-янтарь, что хранит в себе солнечный луч. Так, а коготь рыси есть ли? Редкость большая и кошка дурная. Пома. «Нет ли у вас на улице кошки, которую рыськой зовут?» «Есть!» — фыркнул подмастерье. «Рыжая, мелкая, пятнистая и уши с кисточками, потому как по дурости обморозила. «Поймай-ка ее и коготок один срежь!» — распорядился царевич. «Так, что там еще нужно?» «Разрыв трава. Где ее взять?» «Пома». У вас тут никто не жаловался, что котел чугунный лопнул? Дядька Кондрат ругался недавно. А где? Да у реки где-то. Он его туда носил песком чистить. Ладно, сам найду. До глубокого вечера провозились Иван и Фома, собирая нужные ингредиенты. За это время пару раз проковали заготовку, добавляя то одно, то другое. Да так в итоге и заночевали в кузне. Утро, оставив меч остывать, Иван поплелся во дворец. В баню сходить, червячка замореть, да караульщика выпустить. Василий дрых на скамье с садочки, подложив под щеку шапку и накрывшись кафтаном. Когда младший брат тронул его за плечо, тот скатился на траву, ругаясь, потом вскочил. Открыл рот, сказать, никого не было, и застыл. Яблок на яблоне заметно меньше стало. Испелого ни одного. «Вижу, как ты караулил», — повел плечом Иван. «Ступай, Василий, провожу до ворот». Старший глянул злобно, отряхнул шапку, схватил кафтан и был таков. Ивану, впрочем, наплевать было, он так устал за ночь, что чуть в бане не уснул. Домовые в него кашу ложками заталкивали, да что-то над ухом про Василия бубнили. Но царевич до кровати дошел, повалился и уснул. К вечеру в терем пожаловал царь. Глянул хмуро на яблоню и распорядился. «Сегодня Артемий караулить будет. Усти его». Он там за воротами стоит. Иван только вздохнул, но брата на поляночку провел. Показал, где вода, как домовых позвать, и ушел от греха в кузню. Лучше меч ковать, чем переживать, что там средний брат учудит. Меч ковался, на удивление, легко. Нашлись все необходимые ингредиенты, и даже кусок лунного серебра удалось торговать у проезжего торговца недорого. Царь-батюшка на содержание младшего сына, оказывается, не поскупился, так что кошель с златым серебром Ивану каждый месяц казначей притаскивал. Царевич расходовал деньги аккуратно, но иногда, как сегодня, тратил деньги, не глядя на что-то нужное для собственной задумки. Раздясь молотком по заготовке в очередной раз, Иван утерся лба пот и вдруг понял, что припасов для меча у него осталось еще на один. Только полоса железа припасена поменьше и полегче. Лучше не прямой клинок ковать, а изогнутый. Саблю, то есть. И в той же задумчивости сунул техномак заготовку к горн раскаляться и сказал помощнику. Опять будем в кузне ночевать. А тот так же задумчиво отозвался: Да и ладно, тут теплее.